Это был даже не поселок, а хутор. Семья Полторашкиных насчитывала 8 человек, вернее, 8,5, потому что Аглая Полторашкина была беременна. Ее муж Евсей, кряжестый немногословный мужик, содержал богатое крестьянское хозяйство: полтораста гектаров пашни, двадцать голов крупного рогатого скота, 40 свиней, куры, овцы и пасека. Мед и воск он сдавал в город, в магазины, гречиху и овощи в потреб кооператив, а еще изредка охотился на местную живность. Двое его детей, Мария и Иван, 7 и 8 лет, помогали по хозяйству. Вернее, Манька помогала матери с двумя бабками, а Ванька постигал ремесло Бортника. Нойштадт, как узнал об этом, поджал губы – на лицо была эксплуатация детского труда. Абигайль, когда увидела, как Аглая доит корову, убирает за поросятами и успевает при этом держать в чистоте просторную двухэтажную избу, схватилась за голову. Старики не отставали от молодых. Деды дружно распахивали поле под озимой на маленьком тракторе, а бабки были на подхвате, то в огороде копались, то еду готовили. Помимо Полторашкиных в поселке жили две семьи молодоженов и три брата Крупениных, промышлявших тем же бортничеством и траперством. Мэтьюс и Джурич уже поняли, что совершили ошибку, согласившись на путешествие в глубинку, и потому принялись убивать время, усевшись на длинной скамейке, тянущейся вдоль всей восточной стены избы. Сальярий ходил за Евсеем, пытаясь взять интервью о тяжелой жизни простого крестьянина. Но и штат присел на бревно рядом с дедами, у которых выдался перекур и втолковывал им, насколько выгодно будет потребовать у государства, то есть у губернатора, пенсию и отдыхать весь остаток жизни. Дед Пантелей, тощий ехидный старик, Выбил бейсболку о колено и прищурился. — Это чего ж, на заднице всю остатнюю жизнь сидеть? Так ведь сдохнешь из тоски. Человек жив, пока сила есть. А какая сила будет, если на печке лежать, да в потолок плевать? — Верно, — одобрил дед Макар, круглый, с выдающимся животиком и розовой лысиной. — Вы свое отработали, господа, — торжественно заявил Нойштадт. — Вы отдали долг обществу и государству. Теперь их обязанность позаботиться о вас. — Был у меня на Двине знакомый бухгалтер, — вспомнил Пантелей. — Тоже вот пенсии все дожидался. — Дождался, милый. Сидел все на лавочке, печужик считал. — Да через год и помер. С тоски да от безделья Да от того, что ритм Жизненный потерял Это мне знакомый врач сказал Нет уж, милый человек Мы уж лучше по-своему Пахать будем, сеять будем Вечерком водочки По 150 Глядишь и Протянем еще годов, цать Правильно Подтвердил Макар Эй, старичье Че расселись Рявкнула неожиданно появившаяся бабка Антонина, жена деда Пантелея, женщина дородная, крупная и горластая. «Мы там с Веркой пуп рвём, обед готовим, а они тут сидят, красавчики, разговоры разговаривают. Поле не пахано, забор не починен. А ты, лысый черт, чего уставился?» Дед Макар развел руками. «Дык, я того!» «Вот я Верке скажу, какой из тебя работник!» «Она тебе ночью хрен на блюде поднесет, а не любовь свою супружескую проявит!» «Во, видал?» — шепнул дед Пантелей, торопливо поднимаясь. «А ты, говоришь, пенсия!» «Звини, друг, пора нам, а то без ста граммов оставят голубицы наши, чтоб им!» «А ты, гостюшка, заканчивай мужиков от работы отрывать!» Внезапно Антонина перевела внимание на Нойштатта «Если тебе делать нечего, так это не значит, что и все должны лоботрясничать». «Но позвольте, я только мужу позволяю, да и то, если в настроении!» Отрезала бабка Антонина и, подбочинившись, победно взглянула на Нойштатта. Несколько ошарашенной отповедью председатель комиссии не нашел, что возразить. Да уж, отношения полов здесь явно складывались нестандартно. Абигайль, осторожно переставляя ноги в открытых туфлях, заглянула в хлев. Аглая, сидя на табуретке, доила корову. Увидев гостью, она прервалась, зачерпнула из ведра кружкой и подала ей. «Молочка, Парнова, тебя бы к нам откормили бы. Ишь, какая тощая, на такую и мужик не взглянет». Абигайль замерла, не зная, как отреагировать на подобное заявление, но затем решила не фиксироваться на этом. Ну что еще можно ожидать? Примитивная культура, где основной жизненный приоритет любой женщины – удачно выйти замуж. «Спасибо!» Абигайль благодарно кивнула и, приняв кружку, осторожно отхлебнула. «Парное молоко она пила в далеком детстве на ферме у прабабушки» и забыла, насколько прекрасен его вкус. Впрочем, ее больше заботило, как отреагирует желудок. Ванька, стоявший тут же подле матери, заглянул в ведро, подхватил его обеими руками и поволок к двери. «Дети у вас тоже работают», — заметила Абигайль. «А вы знаете, что в большинстве цивилизованных стран детский труд запрещен? Зато с к труду привыкают». Дармоеда вырастить не проблема, а мужик должен с пеленок понимать, что его работу никто не сделает. А женится, кто будет его семью кормить? Так жена и из дома выгнать может, не то Мисс Клейн озадаченно нахмурилась. «Хм, странно. Похоже, в этой культуре отношения полов переплетались очень причудливо, и полной зависимостью женщин от мужчин не слишком пахло». Она попыталась вновь вернуть разговор в прежнее русло. «Но это мужчина, а не мальчик, и девочка у вас тоже работает». «Так не на дядю, на себя, а вырастет жена-белоручка, так муж несчастный сколько прутьев ей об спину обломает, прежде чем уму-разуму научит». «Телесные наказания!» Абигайль даже поперхнулась. «Такое возможно? А как же!» Он меня ремнем, если в доме разор, а я его скалкой, если шибко водочки переберет. Так и живем». Аглая хитро прищурилась. «Да вы шутите?» неуверенно предположила Абигаль. «А то!» Аглая не удержалась и звонко рассмеялась. «Что ты, милая? Мы же не лесовики какие, не дикари. Совет да любовь в семье, а без этого никуда». «Ну да, ну да», – поспешно кивнула Абигайль. «А девочка ваша где? Что-то ее давно не видно». «Козу пошла искать. Сейчас придет вечерять уж скоро. Бабки, наверное, уже изготовили все. Вы как, с нами-то посидите?» «По-простому, по-крестьянски». «Конечно, конечно», – согласилась Абигайль и удивленно взглянула в кружку. За разговором она и не заметила, как выпила все молоко. «Давай-ка я тебе еще налью!» Аглая протянула руку за кружкой, и тут со двора донесся детский крик. Аглая взметнулась одним движением, оказалась у двери, подхватила вилы, стоявшие возле стены, и выскочила из хлева. В уши ударил рев сирены. Абигайль рванулась к выходу. Сирена напомнила ей учение по боевой подготовке в даблпойнте. Рев нарастал, прерывистый, сверлящий уши. Возле сарая, почти повиснув на веревке, тянущийся к спусковому крючку сирены, прыгал Ванька. Он что-то кричал, показывая рукой в сторону леса. Посреди двора валялось опрокинутое ведро. Пролитое молоко быстро впитывалось в сухую землю. Спасики, прыгая через ульи, к дому мчался Евсей. За ним, отмахиваясь от пчел, бежал сольярий. Джурич, скучавший на скамейке возле избы с миской малины, выронил миску и оторопело озирался. Мэтьюс, стоя на крыльце, глядел из-под ладони в сторону леса, бледнее на глазах. Абигайль бросилась за Аглаей, которая была уже у ворот. «Куда? Назад!» Рявкнул Зазнобин, хватая ее за руку и отбрасывая в сторону. «В дом, быстрее!» Абигайль вырвалась, засветила Зазнобину по и, оттолкнув замершего в недоумении Нойштадта, выскочила за ворота. От леса, таща за собой блеющую козу, бежала Машка, дочка Аглаи и Евсея, а позади нее, стелясь, над высокой травой, рвались из леса черные стремительные тени. Аглая уже бежала навстречу девочке, но видно было, что не успеет. На бегу она переваливалась, неуклюже поддерживая живот. Прошипел лучевик, и одна из теней своем опрокинулась в траву. Бабка Антонина с одной руки, в другой у нее был еще один лучевик, с крыльца била в настигающих Машку животных. Зазнобин выругался, выдернул из колоды топор и рванулся вслед за Аглаей. Евсей перемахнул забор со стороны пасеки. Бабка Антонина кинула ему лучевик, который он подхватил на бегу. С поля бежали деды скалами наперевес. «Что это?» — крикнула Абигайль. «Волки!» — выдохнул Евсей, выскакивая за ворота. Абигаэль подтянула юбку и кинулась за ним, даже не подумав, что с голыми руками она будет только обузой. Аглая присела, держась за живот и ловя воздух разинутым ртом. Абигаэль, пробегая мимо, выхватила у нее вилы. Черная, как смоль тело, взметнулась над землей, падая на девочку, никак не желавшую отпустить упиравшуюся козу. Зазнобин, мчавшийся впереди, опаздывал и, видя это, зарычал от бешенства. «Ложись!» — крикнула Абигайль, отводя назад руку с вилами. То ли девочка ее услышала, то ли силы оставили ее, но она рухнула на землю. Вилы просвистели над ней и ударили зверя в грудь, войдя в черную шкуру на длину зубьев. Зазнобин набежал, ударил другого волка сбоку, с разворотом корпуса, гоняя лезвие топора в оскаленную пасть. Едва он успел вырвать топор, как ему на грудь бросилось массивное тело, и он рухнул навзничь, успев сунуть топорище между челюстями зверя. Они покатились по земле яростным рычащим комом. Абигайль подхватила малышку, прижала к себе и кинулась к дому. Коза тащилась за ними истошно блея. Навстречу бежали Пантелей и Макар с кольями, и бабка Антонина с лучевиком. Евсей успел выстрелить несколько раз, когда на него бросились сразу два волка, и теперь он отмахивался прикладом, отступая шаг за шагом. «Оглянувшись, Абигайль увидела, как Зазнобин поднялся с земли, широко расставил ноги, держа перед собой топор, а напротив него, припадая к земле, скалились две черные бестии. Та тварь, с которой он сцепился, уже валялась за его спиной кучей пожухлого тряпья. От леса скользили все новые тени». Абигайль передала девочку бабке Антонине, выхватила у нее лучевик, автоматически проверила заряд батареи, вскинула его к плечу, но выстрелить не успела. Посреди поля внезапно вырос султан огня и дыма. Затем еще один и еще. Взлетели комья земли, дерн, трава. Заряд плазмы разметал нападающих животных. Абигайль обернулась. Три незнакомых мужика в одинаковых пятнистых куртках и брюках били из плазмобоев, отсекая стаю от Зазнобина. Через несколько минут все было кончено. Остатки стаи скрылись в лесу, оставив среди травы черные неподвижные тела. Евсей бросился к жене, медленно поднимавшейся с земли. Бабка Антонина унесла ревущую Машку в дом, Мимо Абигаэль проскочил Ванька, направляясь в поле, но дед Пантелей перехватил его, выдал под затыльник и погнал назад. Дед Макар чесал лысую голову. — Вот ведь, ма, тиху так! Средь бела дня прямо! — Макар, ты трактор заглушил? — уставился на него Пантелей. — когда? Сюда ж побегли. — Что ж ты ядрёно вошь? Там же... «О, враг!» Переругиваясь, деды потрусили к пахотному полю. «Что это было?» Спросил заикаясь Нойштадт, который так и простоял в ступоре возле ворот. «Волки местные!» — пояснил Евсей, осторожно ведя Аглаю. «То ли прежние, как их гитайры развели, то ли уже жили здесь. Здоровые, хитрые и не боятся никого. Только ста ей нападают». Но так, чтобы, как сегодня, днем, в первый раз. Трое в пятнистых куртках, как поняла мисс Клейн, братья Крупенины, бродили в траве, рассматривая убитых волков. Покачиваясь, подошел Зазнобин. Куртка на груди у него была изорвана, лицо перепачкано землей и кровью. Коротко размахнувшись, он всадил топор в колоду, посмотрел на мисс Клейн и неожиданно подмигнул. Абигайль нахмурилась, еще фамильярности ей не хватало. Бабка Вера повела Аглаю в дом, бабка Антонина смазывала ссадины на лице Евсея антисептиком. Увидев подходящих Зазнобина и Абигайль, она нахмурилась. «Смотри-ка, Иван, руку тебе порвали!» Зазнобин поднял правую руку и удивленно покачал головой. По кисти текла кровь, срываясь каплями с пальцев и падая в пыль. «А я и не заметил. Ладно, ерунда Нак, девка, перевяжи!» — скомандовала бабка Антонина и подала мисс Клейн рулончик бинта и тюбик медицинского клея. «Я сам», — сказал Зазнобин, но Абигайль отвела его руку и приподняла рука в куртке. Предплечье было разодрано почти до локтя, неровные края раны разошлись, открывая тусклые вены». Джурич, подошедший взглянуть, зажал рот рукой и бросился за угол. Абигаэль посмотрела на Зазнобина. Тот из-под лобья наблюдал за ней. «Ну-ка, присаживайтесь». Зазнобин покорно опустился на скамейку, вытянул вперед руку. Абигаэль быстро обработала рану, удалила тампоном грязь. Сильно сдавливая края, она сжала рану, наложила мгновенно сохнущие стишки клея. Забинтовав рану, с вызовом посмотрела на Зазнобина. «Ну как, умею?» «Годится!» — усмехнулся Иван. «А ловко вилами. Прямо амазонка. Часто здесь такое?» «Бывает. Зверьё не а чёрные волки и вообще бич здешних мест».